— Как? И ты тут князь? — рассеянно проговорил Рогожин, отчасти удивленный встречей с князем. — Все в хех! эх! — вздохнул он, уже забыв о князе и переводя взгляд опять на Анастасию Филипповну, все подвигаясь и притягиваясь к ней как к магниту.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 Отступился, так он накануне свадьбы бежит, а невесту всю мне оставит. Это Ганька подлец, ведь уж взял бы три тысячи, вот они вот. С тем и ехал, чтобы с тебя подписку такую взять, сказал «куплю» и «куплю». «Ступай вон отсюда, ты пьян!» — крикнул красневший и бледневший попеременно Гань.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 «Восемнадцать тысяч!» И он шаркнул пред ней на столик пачку белой бумаги, обернутую накрест шнурками. «Вот! И... и еще будет!» Он не осмелился договорить, чего ему хотелось. «Ни-ни-ни!» — -ни», зашептал ему снова Лебедев с страшно испуганным видом.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 Да неужели же ни одного между вами не найдется, чтобы эту бесстыжую отсюда вывести? Вскрикнула вдруг вся трепеща от гнева варя. Это меня-то бесстыжую называют? С пренебрежительной веселостью отпарировала Настасья Филипповна. А это как дура приехала их к себе на вечер звать? Вот как ваша сестрица меня третирует.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 Что сделано? Куда ты меня тащишь? Уж не прощения ли просить у ней за то, что она твою мать оскорбила, и твой дом срамить приехала, низкий ты человек? Крикнул опять Варя, торжествуя с вызовом, смотря на брата. Несколько мгновений они простояли.